Колонисты набрали множество этих растений, сложили их в открытые ямы и подожгли. Водоросли горели несколько дней, пока вся не расплавилась от жара и, наконец, превратилась в плотную сероватую массу, известную под названием натуральной соды. Получив соду, инженер обработал ею жир, и в его распоряжении оказались растворенное мыло и нейтральное вещество – глицерин. Но это было не все. Для осуществления его планов Сайресу Смиту требовалось еще другое вещество – азотно-кислый потаж, который чаще называют селитрой. Сайрес Смит мог бы изготовить это вещество, обрабатывая азотной кислотой углекислый потаж, который легко получить из растительной золы. Но азотной кислоты как раз не было. Как раз ее он и хотел, в конце концов, добыть. Получился заколдованный круг, из которого Сайрес Смит никогда бы не вышел. К счастью, природа сама доставила ему селитру, которую надо было лишь подобрать. Герберт нашел залежи селитры в северной части острова, у подножия горы Франклина, и ее оставалось только очистить. Эти разнообразные работы продолжались неделю и закончились раньше, чем завершилось превращение сернистого железа в железный купорос. За оставшееся время колонисты успели изготовить из лепной глины огнеупорную посуду и построить особого устройства кирпичную печь, которая должна была служить для перегонки железного купороса. Все это было выполнено к 18 мая, то есть примерно к тому времени, когда закончилась химическая реакция. Гидеон Спилит, Герберт, Нап и Пенкроф под умелым руководством инженера стали настоящими рабочими. Впрочем, необходимость – лучший учитель во всех случаях жизни. Когда куча серного колчедана окончательно разложилась под действием огня, получившиеся вещества, то есть железный купорос, сернокислый глинозем, кремнозем, залу и остатки угля сложили в большие тазы с водой, смесь взболтали, дали ей отстояться и затем слили с осадка. Получилась прозрачная жидкость, содержащая в растворе железный купорос и сернистый глинозем. Остальные вещества, как нерастворимые, остались в твердом состоянии. В конце концов, когда жидкость частично испарилась, образовались кристаллы железного купороса. Неиспарившуюся жидкость, содержащую сернистый глинозем, просто вылили. так В распоряжении Сайреса Смита оказалось порядочное количество кристаллов железного купороса, из которых предстояло извлечь серную кислоту. В промышленности для изготовления серной кислоты применяются различные дорогостоящие аппараты. Для этого нужны большие заводы, специальные аппараты, приборы из платины, свинцовые камеры, применяемые для кислоты, в которых происходит преобразование и тому подобное. У инженера не было этих аппаратов, но он знал, что кое-где, в частности в Богемии, серную кислоту изготавляют не столь сложным способом, причем она даже получается более крепкой. Таким образом добывают так называемую нордгаузенскую кислоту. Чтобы получить серную кислоту, инженеру оставалось произвести еще только одну операцию. Прокалить кристаллы железного купороса в замкнутом сосуде чтобы кислота выделилась в виде пара. Сгустившись, пары превратятся в серную кислоту. Для этой-то процедуры понадобились огнеупорная посуда, в которую были положены кристаллы, и печь, где должна была происходить перегонка кислоты. Операция удалась на славу, и 20 мая, через 12 дней после начала своего опыта, Инженер оказался обладателем того вещества, которому он рассчитывал найти столь разнообразное применение. Зачем же, однако, нужно было ему это вещество? Очень просто. Для того, чтобы получить азотную кислоту. Это оказалось нетрудно. Азотную кислоту удалось добыть перегонкой из селитры, обработанной серной кислотой. Но как же, в конце концов, думал инженер применить азотную кислоту? Его товарищи еще не знали этого, так как Сайрес Смит не открыл им до конца своих планов. Между тем, инженер приближался к своей цели. Еще одна последняя операция, и он будет иметь продукт, который потребовал столько работы для своего изготовления. Выпарив глицерин в водяной ванне, Сайрес Смит подлил к нему азотной кислоты и получил, не применяя охлаждающей смеси, несколько пинт желтой маслянистой жидкости. Все это Сайрес Смит проделал один в сторонке, вдали от труб, так как не была исключена опасность взрыва. Он принес товарищам сосуд с жидкостью и кратко сказал, «Вот вам нитроглицерин». «Действительно, это был нитроглицерин». Ужасное вещество, обладающее в 10 раз большей взрывчатой силой, чем порох, и причинившее уже так много несчастий. Правда, с тех пор, как нитроглицерин научились превращать в динамит, смешивая его с каким-нибудь пористым веществом, например, глиной или сахаром, способным удержать опасную жидкость, им можно пользоваться с меньшим риском. Но в то время, когда колонисты действовали на острове Линкольна, динамит еще не был известен. «Что же, эта водичка и взорвет наши скалы?» С недоверчивым видом спросил Пенкрофт. «Да, мой друг», — ответил инженер. «Сила действия нитроглицерина будет особенно велика, потому что гранит очень тверд и окажет большое сопротивление взрыву». «А когда мы это увидим, мистер Смит?» «Завтра, как только успеем сделать подкоп». «На следующий день...» 21 мая наши саперы с самой зари отправились на стрелку на западном берегу озера Гранта, находившуюся в 500 шагах от морского побережья. В этом месте плато было ниже уровня воды, которую сдерживали только гранитные стены. Было очевидно, что если взорвать эти стены, вода устремится в отверстие, потечет по наклонной поверхности плато и низвергнется на берег моря. Вследствие этого понизится уровень воды в озере и обнажится отверстие водоспуска, а этого и хотели достигнуть колонисты. Итак, предстояло разбить гранитные рамки, окаймляющие озеро. По указанию Смита, Пенкроф, ловко и энергично действуя киркой, принялся долбить наружный слой гранита. Отверстие, которое надлежало пробить, должно было начинаться на горизонтальной грани стены и углубляться наискось, чтобы подкоп проходил значительно ниже уровня воды в озере. При этом условие сила взрыва, раздвинув скалы, откроет в воде широкий выход наружу, так что уровень ее сильно понизится. Работа оказалась длительной. Инженер, желавший произвести взрыв страшной силы, намеревался употребить для этой цели не меньше 10 литров нитроглицерина. Но Пенкроф, чередуя снаббом, проявил такое усердие, что часов около 4 дня подкоп был готов. Оставалось только найти способ поджечь взрывчатое вещество. Обычно нитроглицерин воспламеняют затравкой из гремучего пороха, детонация которого вызывает взрыв. Для взрыва нитроглицерина необходим толчок. Если просто зажечь его, Он сгорит, не взорвавшись. Сайрес Смит, разумеется, мог бы сделать затравку. Для замены пороха он без труда изготовил бы вещество, сходное с пероксилином, ведь азотная кислота у него была. Это вещество, заключенное в патрон и положенное в нитроглицерин, можно было бы взорвать поджогший фитиль и вместе с ним взорвать нитроглицерин. Но Сайрес Смит знал, что нитроглицерин обладает свойством взрываться от детонации. Он решил использовать это свойство, готовый в случае неудачи применить какой-нибудь другой способ. Удара молотком по нескольким каплям нитроглицерина, разлитым на твердой поверхности, достаточно, чтобы вызвать взрыв. Но тот, кто нанесет этот удар, неизбежно должен пасть жертвой взрыва. Сайресу Смиту пришло в голову подвесить к палке над отверстием подкопа тяжелый кусок железа. укрепленный на толстой веревке. Другую веревку, пропитанную серой, он собирался привязать одним концом к середине первой, а свободный конец протянуть по земле на несколько футов от подкопа. Если поджечь вторую веревку, она догорит до места соединения с первой. Тогда первая веревка вспыхнет и разорвется, и кусок железа упадет на нитроглицерин. Сайрис Смит и его товарищи Немедля соорудили такой аппарат. После этого инженер, попросив остальных колонистов отойти подальше, наполнил отверстие нитроглицерином до самого входа и разбрызгал несколько капель взрывчатой жидкости на подвешенный сверху кусок железа. Затем Сайрес Смит взял в руки свободный конец веревки, пропитанной серой, поджег его и присоединился к своим товарищам. Веревка должна была гореть 25 минут, И действительно, 25 минут спустя раздался взрыв невообразимой силы. Весь остров словно содрогнулся. Целая туча камней взлетела в воздух, как будто исторгнутая вулканом. Сотрясение воздуха было так сильно, что стены труб зашатались. Колонисты попадали, хотя взрыв произошел на расстоянии двух миль слишком. поднявшись Они взобрались на плато и бегом бросились к тому месту, где берег озера должен был быть разворочен. Троекратная ура вырвалась из их груди. В гранитной стене зияла широкая брешь. Быстрый поток, пенясь, бежал по поверхности плато и, достигнув его края, низвергался вниз с высоты 300 футов.